глава третья. «Ох, и затейливая ты, Татьяна!» «И парень твой тоже!» — тетя Мариша качала головой, оглядывая не столько Таню или Диму, стоящих перед нею, сколько коня, которого Дима держал в поводу. «Куда ж я его дену-то, а? У нас и сарая даже нету, не то что конюшни». «Тетя Мариша, он же никому не помешает!» — Таня смотрела на нее умоляюще. «Постоит во дворе и все!» А как ржать станет, соседей перебудет. Ладно, вздохнула тетя Мариша. Пусть уж стоит. Что теперь, если парень на фронт уходит? Пойдем, — обратилась она к Диме. Покажу, куда поставить. Вон туда, под навес. Вид у нее был все-таки недовольный, и Таня догадывалась, почему. Не из-за неудобств, которые могут быть связаны с конем, а из-за племянника Жорки. Тетя Мариша не скрывала, что имеет на Таню виды именно в связи с этим племянником, который работал на сортировочной станции, имел бронь и, навещая тетку по выходным, многозначительно поглядывал на ее московскую жиличку. До тети Маришиного племянника Тане и раньше не было дела, а сейчас ей не было дела ни до кого и ни до чего. Она была так счастлива, что Дима не исчез, все-таки пришел. Все самое главное, что было в ее жизни — было главным и для него тоже. И когда она увидела его, то поняла, что это главное по-прежнему есть на белом свете и не исчезнет никогда. Дима отвел коня под навес и вернулся к ожидавшей его у крыльца Тани, уже один, без тети Мариши. — Вот туда, — сказала она, показывая на башенку с правой стороны дома. — Вот там я живу. Дима посмотрел на красивую башенку так, как будто спросил ее о чем-то. Таня улыбнулась, ей показалось, что война давно закончилась, вернее, что никакой войны никогда не было и быть не могло. — Пойдем скорее, — сказала она, — а то картошка остынет. Комната, которую занимала Таня, была вообще-то не комнатой, а чердачной коморкой под крышей. То есть это когда-то при купце Толмачеве она была коморкой, куда, наверное, складывали старые вещи, а в последние двадцать лет считалась полноценной комнатой, в которой были прописаны сын и невестка тети Мариши. Оба они были на фронте, жилплощадь оставалась за ними, но на всякий случай тетя Мариша поспешила ее сдать, чтобы соседи не позарились. Может быть, этим и объяснялось ее сочувствие к Тане. Приметливая тетя Мариша Сразу догадалась, что интеллигентная девочка не подстроит ей какую-либо гадость, чтобы заполучить коморку насовсем. Да и московская же она, на что ей Тамбовская жилплощадь. «Хорошо у тебя», — сказал Дима, — когда, поднявшись по узкой лесенке, они вошли в Танину комнату, как в сказке про царевну Несмеяну. «Разве я Несмеяна?» — улыбнулась Таня. «Вообще-то нет», — серьезно ответил Дима. «Просто я помню, какая к той сказке картинка была. Терем, под самой крышей окошко. Из него несмеяно выглядывает, а к ней на коне царевич скачет, чтобы ее рассмешить». «Все ты перепутал, Дима», — засмеялась она. «В тереме никакая не несмеяна, а самая обыкновенная царевна. И не царевич ее смешил, а просто дурак». Но и пусть дурак», — улыбнулся он, — «я все равно рад, что тебя увидел». «Я же совсем не про тебя. Что ты расстроилась, Таня? Я совсем не хотела тебя обидеть». «Ты не обидела, наоборот». «Садись», — сказала Таня. «У меня немножко спирту есть из госпиталя. Ты выпьешь?» «Если можно, то нет», — сказал Дима. «У меня от выпивки такое ощущение, как будто меня по голове мешком стукнули». Ни веселье, ничего такого, что полагается. Да, ничего вообще-то не полагается, улыбнулась Таня. Давай картошки поедим. Знаешь, какая здесь картошка? Я такое в жизни не ела. Не видела даже. Она сняла полотенце с маленького чугунка, и оттуда вырвался пар с таким запахом, от которого мгновенно начинала кружиться голова и текли слюнки. Шесть... Желто-белых картофелин лежали в чугунке, поблескивая крошечными кристаллами, которыми сплошь были подернуты. Красивая картошка, подтверждая Тани, на слова кивнул Дима. Господи, о чем это я говорю, тихо сказала она, глядя в его серьезные, такие родные глаза. Ведь я не знала, где вы, что с вами, живы ли? И про какую-то картошку. Ничего, про картошку ничего. «Я и сам растерялся», — сказал он. «Мы с Женькой ведь тоже не могли про тебя узнать. На филфаке ничего не известно. Говорят только, что с практики ты не вернулась. Мама твоя плачет». Она, когда в Новосибирск в эвакуацию уезжала, то обещала нам сразу написать, если что-нибудь про тебя узнает. Может, и написала. Но Женька сразу, как она уехала в летное училище, поступил, а меня призвали. Так мы и не знали про тебя ничего». Я уже полгода в Тамбове, глотая слезы и улыбаясь, сказала Таня. Я сюда из Белоруссии пришла. Как пришла, не понял Дима? Пешком, что ли? Ну да. У тетки Едвиги детей было пятеро, и все маленькие. Они и то еле-еле на телеге помещались, а мы с ней пешком. А козу она к телеге привязала. Двое младших по дороге умерли. Ничего нельзя было сделать, ничего мы их прямо у обочины похоронили». Таня задохнулась, вспомнив все это. Запруженная беженцами дороги, бомбежку, под которую они попали за Гомелем, в страшную деревню Сапеговичи, через которую проходили дважды. Ей не хватало сердца это вспоминать, и не хватало даже дыхания, чтобы рассказывать об этом. Дима подошел к ней и обнял, быстро и крепко, потом отстранился и заглянул ей в глаза. «Это кончилось», — сказал он. «Никогда с тобой больше такого не будет». Он, как всегда, говорил правду. И на фронт он шел для того, чтобы никогда с ней такого больше не было. Но об этом он, конечно, не говорил. Дима и раньше не произносил ничего возвышенного, и теперь не изменился в этом. Но вообще-то он изменился. Таня почувствовала это потому, как он обнял ее. В нем стало больше силы, ни в руках, ни в плечах, а вот именно в нем, во всем. И все-таки это был тот самый Дима Сафо, перед которым она однажды, без стеснения, разревелась на Тверском бульваре. А он посмотрел на ее слезы, изучающим взглядом, и сказал, что они похожи на алмазы. Тот ясный мальчик, благодаря которому московская жизнь, казавшаяся унылой и чуждой, сделалась для Тани счастливой. И с ним, вот с таким изменившимся и неизменным, ей было теперь так легко, так спокойно, что воспоминания о начале войны, которые она до сих пор не допускала к себе. Они возникали только в ее снах, и это были страшные, невыносимые сны, вдруг заполнили и голову ее, и душу, и невозможно ей стало держать их в себе». Я ведь даже представить не могла, как это бывает, глядя в серьезные Димины глаза, сказала Таня. Вот это, когда война. Но все-таки я еще во Франции знала, что под немцами жить нельзя. А там, в Белоруссии, поняла, что и все то же самое знали. Все. Хотя Белоруссия от Франции — это так далеко, это страшно далеко. Не расстояние даже, а совсем другое. Но там все точно так же знали, что под немцами жить нельзя. Если бы ты увидел, какая началась паника. Все крестьяне стремились уехать, но уехать было не на чем. Возле Замосточья железнодорожный разъезд, это деревня такая, Замосточья, в которой мы во время фольклорной практики жили, и вот все бросились на тот разъезд. Но составы мимо шли, а если который-нибудь и останавливался то в него все равно никого не пускали. Люди бросались к вагонам, давили друг друга, а солдаты стреляли сначала поверх голов, а потом прямо в людей. И двух женщин убили. И тогда тетка Едвига, это хозяйка той хаты, в которой я жила, тетка Едвига, она в школе работала уборщицей, и вот она достала где-то лошадь с телегой. Лошадей ведь у крестьян нет. Там такая ужасающая бедность, просто нищета в деревнях. Ни у кого ничего нет. А тетка Едвига, к тому же вдова, а это вообще страшно. Она не выжила бы, если бы не коза. И кто ей помог достать ту лошадь, я даже представить не могу. Тогда уже никто никому не помогал. Все только стремились спастись сами, потому что понимали, что их бросила на произвол судьба. Я не думала, что тетка Едвига предложит мне уходить вместе с нею. Она привела лошадь ночью. Я лежала у себя за занавеской, но ну и, конечно, не спала. Таня судорожно сглотнула и замолчала. Она вспомнила, какая могильная тишина стояла в темной хате, когда тетка Едвига собирала в дорогу сонных детей. Никто из них не плакал, даже годовалый Антось. И Таня тоже замолчала, лежа на своем топчине, Засидцевой занавеской. А что она могла сказать? Она была уже совсем не та девочка. Которая, только-только приехав из Франции, была уверена в том, что все люди более или менее доброжелательны друг другу. И уж во всяком случае, готовы друг другу помочь. Она и в Москве уже не была той наивной девочкой. А три дня, когда война лавиной катилась по Белоруссии, от границы к деревне Замосточье, переменили Таню совершенно. Она лежала, стиснув зубы, на жестком топчине, в чужой бедной хате, в чужой деревне, понимала, что никому здесь нет дела до ее жизни, и еще яснее понимала, что никто ей не поможет свою жизнь спасти. Когда занавеска перед топчином вдруг отодвинулась, Таня закрыла глаза. Наверное, тетка Едвига хотела здесь, в Танином закутке, что-то взять с собой в дорогу, и зачем было вынуждать ее каким-то неловким оправданием, или к тому, что не стала бы она оправдываться. Лучше было сделать вид, что спишь. Подымайся, услышала Таня. Что теплая есть, все на себя надевай. А с собой ничего не бери, не ма куда вещи класти. Худшей, Татьяна, нема часу. Худчей, значит, быстрее, зачем-то подумала Таня, а ма часу нет времени, нет времени. Она быстро села на топчине и пролепетала. Вы мне? Мне говорите, тетя Едвига. А кому ж? Не детинься, Татьяна, прикрикнула та. Святло не запальвай. Одевайся и на двор выходь. С нами пойдешь. Тетка Едвига говорила на той смеси русского и белорусского, которую доцент. Фролевич называл Тросянкой. Не верилось, что все это было с нею. Москва, университет, лекции по славянскому фольклору. Она была так увлечена учебой, так захвачена удивительными произрастаниями русских слов, которые вдруг ей открылись, когда она начала учиться. Она ведь и в деревне Замосточье задержалась, хотя практика была окончена и вся группа уехала в Москву, задержалась, потому что занялась сравнительным изучением русских и белорусских народных сказок. Вот и вышла ей сказка народная. — Ты говори, говори, — сказал Дима. Он сел на длинную скамейку у стола, и Таню потянул за руку, чтобы она села рядом. — Тебе ведь легче, когда ты про это говоришь, да? — Да. Таня кивнула и улыбнулась, хотя и слабо улыбнулась, но все-таки. До сих пор, до сегодняшнего вечера, говорить она об этом не могла вообще. Но когда она стала рассказывать дальше, быстро, захлебываясь не столько словами, сколько воспоминаниями, улыбка исчезла с ее лица. Самое страшное было в Сапеговичах. Эта деревня довольно большая, мы ее прошли дважды. Там же непонятно было, где немцы, где русская армия, и мы петляли, как зайцы. А сапеговичи... Когда мы первый раз через них проходили, немцы шли прямо за нами. С разницей в день, а может и меньше. И одна женщина в сапеговичах, я у нее попросила воды, спросила меня, не еврейка ли я. Она, конечно, сказала, не еврейка, а жидовка. Там все так говорят. Я ответила, что нет. Она сказала, немцы всех жидов поубивают, так им и надо. Я спросила, что так и надо, людей убивать и детей? А она ухмыльнулась, так ужасно, всем лицом как-то. Пожала, будто плечами, и ответила, а дети у жидов что, не жиды? Я выплеснула воду, которую она мне дала, и побежала прочь, а потом... Все время, пока Таня говорила, Дима держал ее за руку. Теперь он сильнее сжал ее пальцы, а через два дня, — сказала она, — нам пришлось возвращаться, потому что, оказывается, мы не разобрались, куда идти, а направлялись прямо в немецкое окружение. И вот мы снова оказались в Сапеговичах, но уже после того, как они там побывали, и там они убили всех и всю деревню сожгли печи обгорелые стояли, и все, ни одного целого дома и колодцы. В колодцах лежали мертвые дети. Тетка Едвига велела, чтобы я набрала воды и лошадь напоить. Я стала ведро опускать и увидела, и что это справедливость? Но как жить, если справедливость такая? Она почувствовала, что говорить больше не может. Тяжелая пелена встает у нее перед глазами, перекрывает горло. И в ту же минуту, когда она это поняла, Дима сказал, не надо больше, Таня. Ты мне рассказала, и все. Больше про это не говори и не думай. Странно, но ей как-то стало легче от того, что он это сказал. Пелена перед глазами развеялась, горло перестало сжиматься. Не буду. Она снова попыталась улыбнуться. Помнишь, про логичный рационализм разговаривали? Тогда на Новый год на Ермолаевском у нас. Волик сказал, что в литературе главная идея, а Сережа что гражданственность. И как только Таня сказала это, сразу же все воспоминания о той новогодней ночи хлынули, как лавина. И она, эта мощная лавина счастья, выбила, вынесла из души все, что накопилось в ней страшного, чуждого и чужого. И мысль а Женя, каким он был той ночью, как глаза его сияли в синевой и даже в неярком фонарном свете, как темным льдом блестели волосы, и какой во всем этом был порыв, из которого он состоял весь, который был его сущностью. Эта мысль заполнила не голову ее только, а всю ее, и голову, и сердце, и каждую клеточку тела. И от этого не только сердце, вся она зашлась счастьем. «Женька в Средней Азии, в летном училище», — сказал Дима. «Их по ускоренной программе готовят, обещают скоро выпустить. Я тебе его адрес оставлю, напишешь ему?» «Конечно», — воскликнула Таня. «Хорошо, что у него все получилось, как он мечтал, правда?» «Правда». Тут она, наконец, заметила, что Дима до сих пор не снял шинель. «Я совсем голову потеряла, Дима», — виновато сказала Таня. Ты в шинели сидишь, и картошка остыла. Шла последняя неделя месяца, поэтому продукты, полученные по апрельским карточкам, у нее уже закончились. Но, узнав, что она ждет гостя, тетя Мариша отжалела ей шесть крупных картофелин. Это была роскошь. Ничего, улыбнулся Дима. Картошка и холодная тоже вкусная. Тут вот хлеб и тушенка еще и сахар. Он достал из кармана большой сверток, снял шинель, придвинул скамейку к столу. Таня стала перекладывать картошку из чугунка ему на тарелку. Он остановил ее руку, чтобы она положила и себе, открыл банку с тушенкой. Дима все-таки был очень похож на Женю, хотя и только внешне, но совершенная копия, и Таня смотрела на него с особенной радостью, узнавала любимая Женины черты. Она улыбнулась этому своему узнаванию. Дима всмотрелся в ее лицо и отвел взгляд. «А почему ты в кавалерии?» — спросила Таня. «Я думала, уже нет таких войск, ведь у немцев танки». «У нас тоже танки», — ответил Дима. «А кавалерия? Не знаю, выходит, она есть. Я хотел на флот». «Но...» — призвали в кавалерию. Впрочем, это тоже неплохо. Оказалось, что я люблю лошадей. Я своего коня даже от бронхита вылечил. Он говорил со своей обычной обстоятельностью, но на Таню при этом не смотрел. Такого прежде не было. Чтобы разговаривал с ней и не смотрел на нее, но, наверное, в этом он и изменился. Должен же он был в чем-то меняться, просто взрослеть. Наконец, Дима все-таки взглянул на нее. Теперь взгляд у него стал такой же, как голос, внимательный, бесконечно ей знакомый. «Расскажи, как ты живешь?» — попросил он. «Как все», — пожала плечами Таня. «Здесь, в пединституте, есть факультет литературы и русского языка. Меня взяли на второй курс, я учусь. И в госпитале работаю санитаркой, но только по ночам. Возможно, учеба сейчас не к месту, но папа попросил, чтобы я ее не бросала. Он тоже на фронте, на Дону где-то». «Почему эта учеба не к месту?» — возразил Дима. «Раз война, то и жизнь кончена, что ли?» «Ты же всегда хотела русский язык изучать». Он вдруг улыбнулся. «Ты вспомнил, как смешно я говорила по-русски, догадалась Таня?» «Да, только ты не смешно говорила, а необычно, и сейчас тоже необычно говоришь». Ну что ты, сейчас я уже как все», — возразила она. «Нет», — сказал он, — «не как все» и добавил как-то поспешно. «А тебе наши привет передавали. То есть не только тебе, а мы все решили. Если кто кого встретит, то передавать привет, а потом всем писать. Я напишу, что тебя встретил. Волька и Серега на фронте, под Ленинградом, а Борька, Коновницер, с ними рядом, под Волховым. А Леночка Сумарокова, а Анеля. Она хотела поподробнее расспросить про Женю, но почему-то не стала расспрашивать потому, наверное, что ей казалось невозможным, чтобы кто-нибудь мог рассказать о нем по-настоящему, пусть даже родной брат. Анель в Москве, она швейной фабрике работает, шинели шьет. А Ленка с родителями в Челябинске, сказал Дима. Туда из Москвы все военные заводы вывезли, а отец же у нее директор. Ленка пишет, скука там страшная. Она же артисткой хочет быть, ей понятно, в Челябинске скучно. Ты не ешь совсем. «А ты совсем по-прежнему говоришь», — улыбнулась Таня. «Как по-прежнему?» — не понял он. «Поговариваешь как-то странно. И проговариваешь вслух не все, а только небольшие отрезки своих мыслей. Если тебя не чувствуют, то можно подумать, что ты говоришь сумбурно. А ты разве меня... что? «Не мерзнешь ты здесь?» — быстро спросил он. Нисколько не мерзну, — покачала головой Таня. Внизу печка-голанка, а здесь, видишь, от нее труба проходит. И когда тетя Мариша внизу топит, то у меня тепло. Мы однажды в Ницце жили зимой. Папа получил место в городской больнице. И вот там-то было ужасно холодно. Во Франции вообще плохо топят, особенно на юге. И мама давала нам всем кирпичи, улыбнулась она. Кирпичи, удивился Дима. Зачем? Горячие кирпичи, чтобы согреть постель. Там так принято. И у каждого есть свой мешочек, чехол для горячего кирпича, а на нем вышиты инициалы. Красиво сказал Дима. Можно? Я у тебя рисунки оставлю. Много накопилось, девать некуда, а выбросить все-таки жалко. Конечно, воскликнула Таня. Дима рисовал по ее представлению очень хорошо. Притом именно рисунки ему удавались карандашом или тушью. Это могли быть портреты, сценки, пейзажи. Он схватывал главное, что было в лицах людей и в их поступках. И что было главное в природе, схватывал тоже и умел выразить это главное одним росчерком. Откуда у него такое умение, было непонятно. Он почти не учился рисованию, если не считать нескольких уроков у старого художника, которому ходил домой на Рождественский бульвар. Дима вынул из кармана шинели еще один сверток, и положил его на стол. «Это рисунки, да?» «Можно я посмотрю?» — спросила Таня. «Потом посмотришь. А вот Женькин адрес». Он поднялся, стал надевать шинель. «Ты уже уходишь?» — растерянно проговорила она. «Меня на час только отпустили. Вот-вот в эшелон начнем грузиться. Увольнений не дают». «Дима...» Таня почувствовала, что у нее снова перехватывает горло, но как же так? «Я тебе напишу», — сказал он, — «с дороги. Или даже прямо сегодня. И ты, Женьке, напиши поскорее, а то он не знает, что ты живая». «Я напишу, Дима. Мы ведь с тобой увидимся, да? Ты же...» Она хотела сказать, «ты же не погибнешь», но ей страшно было произнести вслух слова о гибели. Казалось, от одного лишь произнесения они могут сбыться. Проводи меня, сказал Дима. До улицы, а? Конечно. От того что до прощания, до последней минуты, когда она могла еще видеть его, появилось какое-то простое действие, тане стало легче. Она вскочила, набросила ватник. Ватник был единственной теплой одеждой, которую ей удалось выменять на спирт. В нем она проходила всю зиму, в нём же ходила теперь весной, потому что весенней одежды у неё тоже не было. — В чём это ты? — заметил Дима. — Ватник тёплый, некрасивый только. — Тебе всё равно идёт. — Как то платье на Новый год, синее с голубым. — Ты помнишь, в каком я была платье? — улыбнулась она. — Конечно. — Ну, пойдём. На улице было уже темно. Совсем близко чувствовалось весеннее дыхание, сны, холодной и большой реки. Деменконь конь тихо пофыркивал в темноте. «Как его зовут?» — спросила Таня. «Вихрь. Это ты назвал?» «Нет, я так не назвал бы. Почему?» «Слишком красиво». Он всегда чувствовал грань, за которой в красоте появляется это слишком, и никогда через нее не переступал. Таня сбегала к воротам, открыла их и вернулась к Диме. Он уже отвязал коня и держал за повод. Его лицо, его плечи видны были на фоне неба строгим темным силуэтом. «Не забывай Женьку, Таня», — сказал Дима, — «он без тебя не сможет». «Да», — кивнула она, — «да, да». Она вскинула руки и обняла его. Дима тоже обнял ее тем сильным движением, которое было совсем новым, незнакомым, но уже совершенно родным для нее. — Пожалуйста, не погибай, — горячо проговорила Таня ему в висок. — Я тебя очень прошу. Он поцеловал ее быстро и крепко, прижал к своему плечу ее голову и тут же отпустил, и пошел со двора, ведя коня в поводу. Таня осмотрела, как он идет по улице. Удаляется, растворяется, тает в сплошной тьме. Не может быть, чтобы он погиб. Со всей силой, на которую была способна ее душа, подумала она, не может.